Глава 38. Мужчина и женщина. Гонор Страна попросил водителя остановиться у парапета, не доезжая до кругового перекрестка. Как только такси остановилось, к нему подошел сотрудник полиции в форме и нагнулся к окошку. Гонор Страна опустил стекло со своей стороны. «Это я», — сказал он полицейскому. Тот кивнул и отошел. Гонор Страна закрыл окошко и повернулся к Туве. «Еще раз прости меня, пожалуйста». — Успокойся, — сказала она, зевая и прикрывая рот рукой. — Я сама захотела встать. Она вымученно улыбнулась, заметив, как таксист покосился на нее в зеркало. — То есть я сама напросилась поехать с тобой, — уточнила она, переводя взгляд на ту сторону. Там стояли две патрульные машины с невыключенными проблесковыми маячками. От них исходили синие лучи. Вид очень волнующий. — Да уж, без волнения там не обошлось, — без выражения ответил Гуннер странно, наклоняясь вперед между передними сиденьями, передавая таксисту купюру в пятьсот крон. «Я выхожу, а она поедет дальше, домой», — сказал он, оборачиваясь к Туве и многозначительно глядя на нее. Та упрямо покачала головой. «Какой ты старомодный!» «Спасибо за приятный вечер», — Гонор Страна посмотрел ей в глаза. Туве сжала ему руку. «Тебе спасибо». «Ну, я пошел», — Гонор Страна отвернулся к окошку. Он увидел, что к месту преступления подъехала еще одна машина с включенной мигалкой. «Да, здесь становится многолюдно», — заметил он. Туви снова сжала ему руку. «Ну, береги себя», — сказал он. «Ты хоть дверцу открой», — посоветовала Туви. «Ну да, верно». Он стал шарить рукой по обивке, нащупывая ручку. Водитель вышел из машины и распахнул дверцу снаружи. Гонор странно вышел, застегнул пальто и стал смотреть вслед отъезжающему такси обернувшись он встретился с заинтересованными взглядами своих сослуживцев некоторые из них улыбались над остальными нависал фрелик если бы я знал что-то не один я бы подождал до утра притворно озабоченно проговорил он гонор странно в ответ лишь насупился но «Ну, поскольку убили ришара Экфельда, я подумал что тебе захочется осмотреть место преступления двое полицейских посторонились пропуская гона страну и фрелика к припаркованной машине с выбитыми стеклами рядом на земле лежали носилки тело поместили в черный пластиковый мешок Фу уверен что здесь экхальд на девяносто девять девять процента его задушили суть по всему да убийца сидел на заднем сиденье он набросил ему на шею нейлоновую веревку и затянул ээххальд начал вырываться и выбил ногами лобовое и боковое стёкла. где номерные знаки гонор странно заглянул внутрь лежали на заднем сиденье «Экхальд мог сам их свинтить?» Фрюлик пожал плечами и сказал, «Мы не нашли при нем ни документов, ни денег. Здесь был только его мобильник. Он упал под педали. Наверное, убийца его не заметил». «Когда Экхальд тебе звонил?» «Между двенадцать и часом ночи». Гуннер странно зевнул. «Кстати, он первый упомянул о номерных знаках», продолжал Фрелик. «Сказал 195 и расхохотался». «Именно 195, так?» «Да, а не 19,5». Фрёлик покачал головой. «Когда ты нашёл труп?» «За пять минут до того, как позвонил тебе, без десяти два». Гуннер не спеша обошёл машину кругом. Фрёлик продолжал светским тоном. «Меня чуть удар не хватил, когда я набрал твой номер, а ответил женский голос». Гуннер Страна промолчал. «Да нет, это замечательно. Похоже, на славное. как «Как по-твоему, когда Экхальд звонил тебе, он был один?» Перебил его Гуннер Страна. «Не похоже. Я все время слышал какой-то шум и решил, что он звонит мне с пивной. При тебе он больше ни с кем не разговаривал?» «Может, и разговаривал. У меня создалось впечатление, что он прикрывал микрофон рукой, во всяком случае, один раз». Гонер кивнул и зевнул. «Значит, это и есть твоя приятельница, дама из такси?» — осторожно спросил Фрелик. Гонер посмотрел на него ничего не выражающим взглядом. «Он не мог звонить отсюда?» «Из машины?» Фрюлик задумался. Нет, мне показалось, что я слышу на заднем плане посторонние звуки. Играла музыка. А может, у него в машине работала магнитола? Понятия не имею, признался Фрюлик. Сколько времени у тебя ушло на то, чтобы добраться сюда? Сорок минут. Фрюлик поспешил оправдаться. У меня была Ева Брит, и она совсем не обрадовалась, узнав, что ей придется убираться во своясе. Ясно, задумчиво кивнул Гонор странно. «Примерно четверть часа я просидел в своей машине, а когда Экхальт не объявился, решил пройтись осмотреться». Подумав, Фрелик добавил, «труп я нашел еще через десять минут». «Если ты действительно разговаривал с Экхальтом, получается, что его убили между половиной первого и без пяти два». «Да, скорее всего». «Завтра у нас встреча с прокурором Фристодом», сказал Гонор странно, взглянув на часы. «В девять утра, то есть уже через шесть часов». Он задумчиво покосился на криминалистов, которые осматривали место преступления. «Сейчас мы с тобой только мешаем. Поезжай домой, постарайся хоть немножко поспать».